Глава третья Этери Никогда еще я не чувствовала себя такой униженной. Пожалуй, однажды, когда застала в своей постели любовницу мужа, глотаю жгучие слезы и выскакиваю на улицу под хмурое небо, сыплющее на голову снежную стружку. Вы в зеркало себя видели, вы посмешище, а не женщина. Вот так я выгляжу в его глазах, посмешище, смешная жалкая Этери, а не привлекательная блондинка с голубыми глазами и аппетитными формами. Реакция Самойлова срабатывает триггером, я проваливаюсь Воспоминания об измене мужа, как в Ведь столько раз обещала себе не возвращаться в прошлое и не бередить рану. Это все он виноват. Плотно закручиваю шарф вокруг шеи и сажусь на обледеневшую лавочку остановки. Вспоминаю тот злосчастный день по минутам, Ника отпустила меня пораньше, а Дарина гостила у моей мамы. По пути домой я купила продукты, чтобы приготовить любимое блюдо мужа, запеченную с черносливом говядину. Усмехаюсь своим планом, сглатывая горький противный ком в горле. Я ведь хотела устроить романтический вечер а получила ушат ледяной правды. Вооруженная тяжелыми пакетами с продуктами, я вынула из кармана ключи и открыла дверь, ступая в темную прихожую. Споткнулась о чужие сапожки на высоких каблуках, чувствуя, как в душе чернильным пятном расползается боль. Я стояла, как истукан, позволяя ей затопить душу. Слышала тихий шепот мужа, сыплющего ласковые слова в адрес другой женщины. Ее требовательные мольбы и стоны, шорохи и скрип матраца. Дурацкие пакеты оттягивали руки, а по спине ползли капли пота. В глазах темнело, а в горле застрял крик или вопль отчаяния. Они занимались любовью, а я стояла посередине прихожей, не понимая, как поступить. Войти в спальню и разрушить себя окончательно или развернуться и выйти из квартиры, сделав вид, что ничего не было. Наверное, тогда я приняла правильное решение. Я выбрала правду, какой бы отвратительной она ни была. Потому что нет ничего хуже, чем иллюзии. Призрачные, как розовый дым, и ненадежные, как песочный замок. Я бросила пакеты и вошла в спальню. Нет, я не отворачивалась. Смотрела на голову мужа в объятиях молодой женщины, впитывала его испуганный взгляд и недоуменный ее. Ты, ты откуда здесь? Сухо произнес он, любовно прикрывая прелести своей. Любовницы одеялом. Не стоило, милый, я успела ее рассмотреть. Стояла и пялилась на девчонку, пытаясь понять, почему так вышло. Усилием воли я открыла рот и прохрипела. «Я вообще-то здесь живу, а она здесь откуда?» Я не собиралась устраивать скандал и рвать ей волосы, выгонять из дома и умолять мужа одуматься. Внутри мгновенно все умерло. Любовь умерла. Осталась опьяняющая нутро боль. Я давно хотел сказать, Три. Ты только не волнуйся, Яна. Ах, Яна... «Вась, не надо ничего объяснять. Я увидела достаточно, чтобы все понять. Просто уходите». «Вообще-то это моя квартира», — цинично произнес он. «Я хочу, чтобы моя любимая женщина жила здесь. Так что уйти придется тебе, вам с твоей девчонкой». «Моей?» «Она и твоя тоже, Вась?» «Она не моя, и ты знаешь об этом. Ты сама виновата, тыри. У нас теперь ничья, да, верная женушка. Лицо мужа скривилось в язвительной ухмылке. «Я тебе не изменяла, Вась, и я не знаю этого человека, Самойлова». «Не плевать на это, тыри». Я хочу создать семью и жить спокойно, без Самойлова и прочих разборок. Я не верю в эти сказки. Нельзя перепутать детей в роддоме. Сейчас не то время. Яна молча оделась и села на краешек стула. Сделала вид, что не замечает нашего с мужем разговора. Не оправдывалась, оставляя объяснение Васе. «Наверное, это правильно? Чувствовать себя защищенной и делить все тяготы пополам. А у нас не так. Никогда так не было. Я поняла, Вась. Скрип колес подъехавшего автобуса вырывает меня из колодца воспоминаний. Напрасно Самойлов думает, что я сдамся. Я добьюсь правды и верну дочь. Меня больше ничего не волнует. С мужчинами покончено, и их больше у меня не будет. Да мне и не нужно ничего для счастья, только бы Дарина была со мной. Прыгаю на ступеньку и сажусь на кресло возле окна. Успокойся, Тери. Тебе надо сохранять благоразумие и ясность ума. Некрасивая, нежеланная, посмешищая не женщина. Пускай. Я найду другой способ подобраться к самой лову. Глубоко дышу, возвращая трезвость ума. Пока автобус плетется по заснеженной дороге, листаю. «Предложение об аренде квартир». «Мне надо найти жилье на первое время, а лучше оформить ипотеку и приобрести крошечную студию. Но сначала нужно развестись. Господи, почему на меня свалилось все разом? Выскакиваю на остановке и бреду по тротуару к зданию ресторана». Сегодня не моя смена, так что у меня будет достаточно времени, чтобы заняться делами. Замечаю Нику в банкетном зале, шмыгаю мимо нее в подсобку, служащую временным жильем, и снимаю верхнюю одежду. Падаю на узкий диван и пытаюсь отдышаться. Какой же он козел! Самодовольный индюк, возомнивший о себе черти что. Так быстро? Ник врывается через минуту. Я вся извелась. Рассказывай, тыри! Он меня прогнал, Ник. Глядя в потолок, отвечаю я. Сказал, что никогда не позарится на такую, как я. Назвал посмешищем и глотаю предательские слезы. Вот же сволочь! Идиот! Не воспринимай его слова, как приговор. Уверенно, он растерялся. Ты же к нему на работу приехала. Ник, у меня появилась идея. Поднимаюсь с трудом сдерживая эмоции. «Как мне это раньше не приходило в голову? Говори, я помогу, если что». «Ты же знаешь директора областного телеканала?» «Да, но они же пиарили Самойлова». «Слушай, а это идея! Я засуну тебя во все каналы, свяжусь с блогерами, да и с редакторами «Желтых газетенок». Пусть общественность услышит твою точку зрения. Ты на апелляцию подала? Нет, адвокат сказал, что смысла в этом нет. Анализ ДНК подтвердил родство Самойлова, а я... Я не ее биологическая мать. Смысл в том, чтобы позлить Самойлова. До окончательного решения суда он не сможет удочерить Дарину, и надо добиться... Возобновление дела по поиску твоего ребенка. Три. У меня нет на это денег, Ник. Вздыхаю я. Частный детектив, адвокат. Я неблагополучная мать, не имеющая жилья. Ты забыла? На телевидении обратишься к неравнодушной общественности и попросишь деньги на поиски пропавшего ребенка. А пока... «Нам надо зарегистрировать фонд и... так его и назвать. Помоги найти дочь. Как тебе?» «Фонд регистрировать долго?» недолго, Если есть связи. Я поговорю с владельцем ресторана. Можно выделить счет для благотворительности. Организации так делают, я точно знаю. Ему это даже выгодно, меньше налогов платить». Я согласна, решительно произношу я. Обзваниваю телеканалы и радиостанции. Я объявляю войну самой